Вторник, 14. Мы говорим, прощай. Был холодный, промозглый день. Я поднимался по ступеням дома море и обращал внимание на мелочи, которых не замечал прежде: Силуэт холма, каменный фасад дома, вечно зеленые растения и мелкие кусты вдоль дороги. Я шел медленно, не торопясь, наступая на мокрые мертвые листья, распрямлявшиеся под моими ногами. Накануне мне позвонила Шарлот и сказала, что у Мори дела плохи, потому, как она сказала это, я понял, дни его сочтены. Мори отменил все свои встречи и почти все время спал, что было совсем не в его духе. Он не был любителем поспать, особенно если было с кем поговорить. Он просит, чтобы вы его навестили, — сказала Шарлот. Но только Мич. он очень слаб. Ступени крыльца, стекло входной двери. Я впитываю все эти мелочи так, словно вижу впервые. Нащупываю магнитофон в сумке на плече, расстегиваю молнию, убедиться, что не забыл пленки. Сам не знаю, зачем это делаю. Пленки всегда при мне. Дверь открывает Конни. Всегда жизнерадостная, сегодня она выглядит совсем уныло и здоровается со мной, едва слышно. — Как у него дела? — спрашиваю я. — Так себе. Он закусывает нижнюю губу. — Даже думать об этом не хочется. — Знаете, он такой добрый человек. — Знаю. «Так жаль его!» Появилась Шарлотт, подошла ко мне и обняла. Сказала, что Море еще не просыпался, хотя было уже десять часов утра. Мы отправились на кухню. На столе, выстроившись в ряд, стояли бутылочки с лекарствами, маленькая армия коричневых пластмассовых солдатиков в белых фуражках. Чтобы облегчить дыхание, Море теперь принимал морфий. Я положил принесенную с собой еду в холодильник, суп, овощные пирожки, салат с тунцом и извинился перед Шарлот за то, что принес все это. Но оба знали, что море уже давно не мог ничего жевать, но для меня это была традиция. А когда знаешь, что потеря близка и неизбежна, цепляешься за любую традицию. Я сел ждать в гостиной, где... Коппел проводил с моря первое интервью. На столе лежала газета, и я стал ее читать. В Миннесоте два мальчугана играли с отцовскими ружьями и выстрелили друг в друга. В одном из переулков Лос-Анджелеса в мусорном баке нашли брошенного младенца. Я Отложил газету и уставился на камин. Наконец я услышал, как открылась и закрылась дверь. Потом до меня донесся звук шагов шарлот. «Ну что ж», — тихо сказала она, — «он вас ждет». Я встал и двинулся к нашему заветному месту и вдруг увидел, что в конце коридора на складном стуле, скрестив ноги и уткнувшись в книгу, сидит незнакомая женщина. Это была дежурная медсестра из приюта для умирающих. В кабинете никого не было. Я растерялся. Нерешительно повернулся к спальне и тут увидел море. Он лежал на кровати под простыней. Я видел его в такой позе только раз, когда ему делали массаж. И афоризм его, коль с кровати ты не встал, это значит дуба дал... Мгновенно эхом отозвался у меня в голове. С вымоченной улыбкой я вошел в спальню. Море был в желтый, похожей на пижамную рубашке. Тело его казалось таким худым, что я на мгновение подумал, в нем чего-то не хватает. Он был такой маленький, словно ребенок. Рот профессора был приоткрыт, Бледная кожа туго обтягивала скулы. Взгляд его устремился на меня. Он попытался что-то сказать, но у него вырвался лишь тихий стон. «А, вот где он!» — произнес я совсем напускным энтузиазмом, на который в ту минуту был способен. Море выдохнул, закрыл глаза и улыбнулся. Я увидел, что даже улыбка ему теперь не по силам. Мой дорогой друг, наконец вымолвил он. У меня дела не очень хороши сегодня, а завтра будет получше. Он с трудом вдохнул и с усилием кивнул. Вдруг я увидел, как он с чем-то сражается под простыню и понял. Он пытается освободить из-под нее руку. — Подержи ее, — сказал Мори. Я отодвинул простыню, взял его руку, и она тут же утонула в моей. Я придвинулся ближе, почти вплотную к его лицу, и тут я заметил. Профессор был небрит впервые за все время болезни. Торчавшие тут и там крохотные седые щетинки казались совершенно неуместными на его лице, словно кто-то обсыпал ему щеки и подбородок солью. И как эта борода растет у человека, в чьем теле едва теплится жизнь? «Море», — тихо позвал я. «Тренер!» Поправил море. «Тренер», — повторил я, — «меня пробрала дрожь». Речь моря теперь походила на короткие вспышки. Воздух на вдохе, слово на выдохе. А голос был тихий и дребезжащий, и еще от него исходил сильный лекарственный запах. «Ты добрый человек». Добрый человек, ты тронул меня, шепотом сказал море и подвинул мою руку к своему сердцу. Вот тут. В горле у меня застрял комок. Тренер, а? Я не знаю, как сказать прощай. Море легонько похлопал меня по руке, не отнимая ее от своей груди. «Вот так мы говорим прощай». Он тихо вдохнул и выдохнул, и я рукой ощутил, как его грудь поднялась и опустилась. И тут он взглянул мне прямо в глаза. «Ты мне очень... «Дорог», — выдохнул он, — «и вы мне тоже, тренер». «Я знаю. И еще я знаю». «Что еще вы знаете?» «Что?» «Так было всегда». Он зажмурился и заплакал. И лицо его сморщилось, как у младенца, который еще толком и не знает, как плакать. Я прижал его к себе. Я гладил его обвислую кожу. Я гладил его по волосам. Я провел ладонью по его лицу и ощутил проступившие под тонкой кожей скулы крохотные, как будто накапанные из пипетки слезы. Когда его дыхание стало чуть ровнее, откашлялся и сказал, что вижу, какой он сегодня усталый, так что я приеду в следующий вторник, и, надеюсь, он будет пободрее. Море проронил спасибо и тихонько хмыкнул. Так он теперь смеялся. Но вышло это все равно невесело. Я подхватил сумку с магнитофоном, которую так и не раскрыл. Зачем я ее только принес? Я ведь знал, что она нам не понадобится. Я наклонился к море совсем близко, поцеловал и прижался лицом к его лицу, щекой к его щеке, щетиной к щетине, задержавшись чуть дольше обычного, на случай, если это доставит ему хоть какое-то удовольствие. — Ну, пока? — спросил я, поднимаясь. Я сморгнул слезы, а он, увидев мое лицо, сжал губы и изумленно поднял брови. Я думаю, это была минута удовлетворения для моего старика-профессора. Он таки заставил меня заплакать. «Ну, пока», — прошептал он.